3. Многое Роланд слышал и раньше, но не осознавал в полной мере, в каком сложном они положении. Им принадлежал пустырь на 2-й авеню. Все так, но их право собственности базировалось на листке, который в любом суде выглядел бы крайне неубедительно. При условии, что оспаривать его законность будут высококлассные юристы, нанятые Сомбра Корпорейшн. Эдди хотел переправить этот документ Мозесу Карверу, сообщив также и о том, что его крестная дочь, Адетта Холмс, пропавшая 13 годами раньше лета 1977 года, больше всего на свете хочет, чтобы Карвер взял под свою опеку не только означенный пустырь, но и растущую на нем розу. Мозеса Карвера, если он, конечно, жив, следовало убедить и убедить исключительно словами включить так называемую Ted Corporation в Holmes Industries или наоборот убедить в большем в том, что он должен посвятить остаток жизни почему-то Эдди думал, что Карвер в том же возрасте, что и Эрн Дипна, созданию корпорации гиганта с единственной целью при каждом удобном и неудобном случае вставлять палки в колеса двум другим корпоративным гигантам Сомбре и Северному центру позитроники. Придушить их, если удастся, не дать превратиться в монстра, который оставит разрушительный след в умирающем срединном мире и нанесет смертельную рану самой темной башне. «Может, нам следовало оставить купчую у Сея Дипна». Предположил Роланд после того, как Эдди выговорился. По крайней мере, он смог бы найти этого Карвера, встретиться с ним и рассказать нашу историю. Нет, мы поступили правильно, забрав листок. Как раз в этом и Эдди ни капельки не сомневался. Если бы он остался у Эрана Дифна, то сейчас ветер уже разносил бы оставшиеся от него пепел. Ты думаешь, что Уор пожалел бы о том, что согласился на сделку и уговорил бы своего друга уничтожить купчую? "Я это знаю", ответил Эдди. "Но даже если бы Дипна устоял перед договорами давнего друга, Не поддался бы бесконечным. Сожги его, Эран, они вынудили меня поставить подпись, а теперь они точно меня обманут. Ты это знаешь не хуже моего. Сожги его, а потом мы вызовем полицию, чтобы она разобралась с этими хмырями. Ты думаешь, Мозес Карвер поверит такой безумной истории? Роланд невесело улыбнулся. Я думаю, Эдди, дело не в том, поверит он или нет. Если уж на то пошло, какую часть нашей безумной истории слышал Эрн Дипна? Маленькую. Эдди закрыл глаза, прижал к ним ладони, надавил. Я знаю только одно особо, которое может убедить Мозеса Карвера сделать то, о чём мы собираемся его попросить. Но она занята в другом месте, в 1999 году, а к тому времени Карвер точно умрёт, как и Дипна. А может рухнет и сама башня? А как нам обойтись без неё? Что бы тебя устроило? Эдди думал о том, что Сюзанна, возможно, смогла бы вернуться в 1977 год без них, поскольку там ещё не побывала. То есть появлялась во время прыжка, но Эдди полагал, что это не в счёт. Впрочем, он опасался, что доступ в 1977 год ей закроют. потому что она из одного катета с ним и Роландом или по каким-то другим причинам, которых Эдди не знал. Не привык вчитываться в те пункты договора, что набирались мелким шрифтом. Он повернулся к Роланду, чтобы спросить, а что думает он? Но Стрелок заговорил прежде, чем Эдди открыл рот. Как насчёт нашего Данта Тэ? И хотя термин Эдди понял, он означал крошка-бог или маленький спаситель. До него не сразу дошло о ком речь. Потом дошло. Разве не их Дан ТТ одолжил им автомобиль, в котором они сидели в этот самый момент? Калем, ты говоришь о нём Роланд, о парне, коллекционирующем бейсбольные мячи с автографами? Ты говоришь правильно. Сухой тон Роланда свидетельствовал о лёгком раздражении. Не заражай меня своим энтузиазмом касательно этой идеи. Но Так же велел ему уехать, и он согласился. Очень ему хотелось навестить своего друга в Вермонге, Монти. Эдди не мог подавить улыбку. Однако с улыбкой или без он встревожился. Подумал, не вызван ли крайне неприятный скрип, который он слышал в своём воображении, движениями трёхпалой правой руки Роланда, обследующей самое дно бочки с шансами на благополучный исход. Роланд пожал плечами, как бы показывая, что ему без разницы, куда собирался поехать Каллем, в Вермонт или баронство Гарлан. Ответь на мой вопрос. Ну, Но... Каллем действительно не стремился к отъезду. Ещё с самого начала повёл себя так, словно он скорее один из них, чем один из травоядных среди которых жил. Эдди без труда отличал травоядных. Потому что сам был таким до того, как Роланд извлёк его и начал учить жизни. Стрелки определённо заинтриговали Калима. Ему хотелось знать, что занесло их в его маленький город. Но Роланду мело настоять на своём, и обычно люди выполняли его просьбы. Теперь же он вновь крутанул правой рукой, демонстрируя нетерпение. Поторопись ради своего отца. Просрись или слезай с очка. «Как я понимаю, ехать ему не хотелось», — ответил Эдди. «Но это не означает, что он сейчас в своем доме в Ист-Стоунуме». Тем не менее, он там, никуда не поехал. Немалым усилием Эдди удалось удержать отваливающуюся челюсть. «Откуда ты знаешь? Прикосновения, да?» Роланд покачал головой. «Тогда как?» «Ка». «Ка? И что ты хочешь этим сказать?» На сунувшемся лице Роланда отражалась усталость. Сквозь загорелую кожу просвечивала бледность. Кого ещё мы знаем в этой части мира? Никого, но Значит, это он. Роланд не повышал голоса. Тем же тоном ребёнку объясняли прописные истины. Верх это над головой, низ это там, где ноги упираются в землю. Эдди уже собрался ответить, что глупости всё это, не более чем суеверие. но предпочёл промолчать. За исключением Дипно Тауэра Стивена Кинга, отвратительного Джека Андалини, Джон Каллем действительно был единственным человеком, которого они знали в этой части мира или на этом уровне Тёмной башни, если вы предпочитали оперировать такими категориями. А после того, что Эдди довелось увидеть в последние месяцы, чёрт, даже в последнюю неделю, мог ли он посмеиваться над суевериями Хорошо, кивнул Эдди. Давай попробуем. Как нам с ним связаться? Мы можем позвонить из Брідстона. Но в любой истории ронд, третьестепенный персонаж вроде Джона Калема никогда не поднимается со скамейки запасных, чтобы спасти игру. Реализмом тут и не пахнет. А вот в жизни я уверен, такое случается сплошь и рядом. Эдди рассмеялся. А что ещё ему оставалось делать? ничего другого ждать от Роландо и не приходилось